Глава 13. Инспекция и замыслы. Следующий визит, как и планировал, нанесли на завод броневиков. Заехали на территорию, и первое, что бросилось в глаза, мой Мерседес. Опираясь на трость, я похромал к машине. Да, бочина машины вся расстреляна как в лучших традициях моего мира. Ни одного целого стекла, по крышке пробиты. И как она не загорелась, уму непостижимо. Откуда, блин, столько пробоин? Это же решеток. — изумелся я, прикинув, что пулевых отверстий под сотню. — Так когда твоя охрана подоспела, то каждый пару очередей дал, — пояснил Анзор. — Тогда мало, — нахмурился я. — Офицеры толком не могли попасть в такую крупную цель. Так стреляли в движение, лошадей в галоп пустили. Попытался защитить своих сослуживцев под поручик. Не стал ему ничего отвечать. Сам виноват. Мало времени уделяется подготовке обращения с автоматами. — Да что там говорить, стрельбы вообще не проводятся. — Следует сказать спасибо и отдать должное офицерам, что смогли попасть в автомобиль, Они меня а с отцом Даниилом расстреляли. Необходимо с Гастевым переговорить, чтобы организовал офицерам тренировочные стрельбы из автомата. Патронов должно быть уже с лихвой, правда даже примерное количество, не знаю. Как, кстати, сколько уже автоматов выпущено. Черт, а ведь если Анзор Симу увезет, то мне не на кого все вопросы по своим заводам и фабрикам переложить. Медицину можно попытаться спихнуть на Портейга, но это не лучшая идея. При всем уважении к профессору, тот в финансовых делах разбирается хреново. Неужели самому во все придется погружаться? Покосился на Анзора, тот стоит задумчиво и рассматривает поврежденную машину. Эх, как бы мне моего друга отговорить от кардинальной перемены и не дать ему уехать тогда, когда он мне очень нужен? Нет, не буду. Если он сам считает, что МСИМ и так будет лучше, то нельзя влиять на их решение. Ох, Иван макар рад, что с вами уже все нормально, воскликнул за моей спиной незаметно подошедший Василий отец как? Все с ним нормально?» — поинтересовался я, пожимая механику руку. «Батя дома, лежит и бубнит, что уже здоров и готов к работе, но матушка, словно та еще наседка, его не отпускает никуда. Делает все, как ей господин профессор велел». «Понятно», — усмехнулся я. «Ничего, отлежиться здоровей будет. Скажи мне, Василий, как наши дела и для чего тут моя машина? Мерседес-то стоит чинить в перевозчике, там запчасти, да и задачи перед тобой стоят другие». «Хм...» Парень закусил нижнюю губу, его взгляд метнулся на усмехнувшуюся анзора. «Я вас предупреждал, Василий, что его высокопревосходительство окажется не в восторге от этой идеи», — сказал мой советник по контрразведке. «Господа, будьте добры, объясните, что за идеей, почему я должен казаться недоволен», — ткнул я тростью в сторону Мерседеса. «Кузовных деталей к машине нет, если выпишут, то ждать долго. Вот я и решил установить бронелисты», — немного спутан ответил мой главный механик. «И сделать бронированную машину», — ухватил я его мысли. «А как решишь вопрос со стеклами? Какой смысл от того, что кузов выдержит пулю, если через лобовое стекло, находящихся внутри, можно пристрелить?» «Два стекла, а между ними воздушная прослойка», — предложил Василий. «Не получится», — усмехнулся я. «И мой вам совет, Василий Андреевич, свои идеи стоит проверять, устроив что-то наподобие мастерской. Два стекла взять, вставить их в рам, а потом выстрелить из револьвера и посмотреть на результат». Тогда уже не придется за проделанную работу краснеть. Понял, вздохнул Василий. А как насчет веса? Если машина получит больший вес, справится ли подвеска, рама, да и потянет ли двигатель, интересуюсь я. На этот вопрос у моего главного конструктора ответ нашелся. В том числе и расчет он представил. потери в скорости окажется процентов 20. Раму он задумал усилить, но в данном случае не все учел. Хорошо, допустим, такая машина поедет. А какой у нее примерно окажется запас хода? Илиными иными словами, расход топлива на 100 километров. Склонил голову, уточняю я. Черт, бензобак необходимо еще увеличить. Хлопнул себя по лбу Василий. Но только учти, что сразу же увеличится и вес. Согласился я, довольный, что парень на лету все схватывает. Требовать от него сразу же каких-то выверенных решений, что все получалось идеально с первого раза, глупо. Не стоит забывать, что на ошибках учится. Иван Макарович, не хотите взглянуть, каким получается броневик? Робко поинтересовался Василий. «Так за этим и приехал», — ответил я. «Веди, показывай свое детище». Не ожидал я, но Василий меня удивил. В ангаре, как говорится, дым стоит коромыслом. Что-то сваривает, кто-то громыхает железом, всюду различные детали. С первого взгляда бардак и хаос, но присмотревшись, понял, что первое впечатление оказалось обманчиво. Бронелистые сложные у стенки, рядом стоит станок и двое рабочих, сверяясь с чертежом. Что-то высверливают в заготовке, а рядом с ними лежат пронумерованные готовые детали. Один броневик уже почти обшит листами. Стоит и такая кряжестая коробочка, из-под брони виднеются спаренные колеса. Но больше всего меня заинтересовал длинный стеллаж, на котором разложены траки и ведущие колеса. Неужели это то, о чем мы говорили? Удивился я и направился к деталям. Василий Андреевич, а он в моих глазах заметно вырос, ударил в подвешенный рельс стальным прутком и когда смолк в цехе шум, громогласно объявил. Перерыв и перекур. Рабочие, косясь на меня, направились на выход. Я же осматриваю полусобранную гусеницу. «Василий, поясни, что ты как», — попросил я, потом улыбнулся и продолжил. «Можешь даже приукрасить свои достижения. Вижу, что времени даром не терял». «Иван Макарович, да особого успеха нет», — взъерошил волосы мой главный конструктор. «Тот броневик, что уже почти собрали мало, будет пригоден к боевым действиям. Вы оказались правы. Маневренность и скорость слишком малы при большой нагрузке». Насчет же идеи с гусеницами, существует множество неувязок, которые возникают в процессе работы. Приходится придумывать новые узлы и детали для стыковки, но уверенности нет, что машина с места стронится. Отмахнулся я от Василия, тот еще не поверил в свои силы. Траки, конечно, не идеального качества, но если на потоках производства поставим, то и спрашивать уже строже будем. Тот же броневик, что задуман на гусеничном ходу, имеет только раму с установленным двигателем. Прикинул размеры. И остался удовлетворен, получается компактная машина. Проехаться по территории это чудо юда может? неожиданно спросил Анзор, заинтересовавшийся броневиком на колесах. Да, конечно, пожал плечами Василий, но потом уточнил. Место водителя готово, отсеки для стрелков еще не оборудованы, в том числе и пулеметы не установили. Иван Макарович, разрешите технику испытать, обратился ко мне Анзор. Никогда ничего подобного не видел. «Давай, я со стороны посмотрю, а потом и сам опробую», задумчиво произнес я и стал обходить гусеничный броневик. Теоретически, если установить на эту технику пушку, то может получиться легкий танк. Однако мой главный конструктор прав, постоянно возникают трудности и всплывают недоработки. Уже вижу, что в отсеках стрелков мало места, а из-за этого следует, что долго в этой коробочке находиться нельзя. Нет, воин ко многому привыкает, в том числе и к неудобствам, но все же. Махну рукой, подзывая Василия, а когда тот подошел, то указал ему на недоработку. Понимая, что вы прислушались к моим советам, постарались максимально защитить экипаж машин от пуль. Местами даже вышел перебор, который идет не на пользу. Скажи, долго ли ты сможешь находиться в одном положении, скручившись, чтобы вести огонь из пулемета? Час, осторожно спросил меня Василия, отвечая. «Думаю, не больше», – кивнул я. «Опять-таки, сложно представить, как можно даже и столько времени тут находиться. Стрельные гильзы будут падать под ноги на тело стрелка. Жар от пулемета тоже никак не отводится и…» «Понимаете, Василий Андреевич?» «Угу», – кивнул главный конструктор. «Температура уже через 10 минут поднимется значительно. Находиться тут окажется невозможно». «Совершенно верно, если еще учесть, что не предусмотрен приток свежего воздуха». «Идею одобряю. Вы сумели найти золотую середину по габаритам броневика» но внутреннее пространство не перегораживайте. Тот же водитель может оказаться ранен или убит. Кто его тогда заменит? Исправим, закусил губу Василий и бросился к стоящему рядом столу с бумагами, где сразу стал что-то рисовать от руки. Анзор же тем временем залез на место водителя броневика. Боковая часть машины была еще не обшита бронелистами, мой советник находится в этом полузамкнутом пространстве. Со стороны сразу видны все огрехи, допущенные при изготовлении машины. Анзору пришлось пригнуться перед смотровой щелью, так как сиденье из-за своего роста он не видит происходящее. «Василий Андреевич, идите сюда!» — крикнул я главному конструктору, а когда тот подошел, указал на Анзор, уже тронувшего броневик с места. «Наблюдайте, а потом поделимся впечатлениями, что не так и как исправить». Медленно выехал броневик из ангара, покружил по территории и остановился. Анзор заглушил двигатели довольный подошел к нам. «Никто нам не страшен, если ту штуку из револьверов и пулеметов не прострелить» заявил мой советник и потер затылок. «Шея болит?» — усмехнулся я. «Привыкнуть требуется», — отмахнулся Анзор. Похромал я сам к броневику. Честно признаю, залез в отсек водителя с трудом. Рука плохо работает, да ещё и нога ходу не дает. Василий моими советами воспользовался управлением привычное и усовершенствованное, примерно как и в моем бывшем Мерседесе. Запустил движок и поморщился. По барабанным перепонкам ударил дребезг. Тут в пору затычки для ушей использовать или глушитель переделывать. Проехался, попытавшись разогнаться, тяжело идет броневик, и это еще он лишь наполовину броней обшит. Боюсь, максимальная скорость окажется не больше 20 км в час, а о проходимости вовсе говорить не стоит. Как машина устрашения или ведения боевых действий в городской черте еще куда ни шло, а вот на открытое поле бой ее выпускать никак нельзя. Впрочем, для устрашения противника, а также повышения боевого духа своих бойцов, подходящий вариант. «Василий Андреевич, отойдем», — сказал я, когда вылез из броневика и подошел к стоящим рядом друг с другом Анзору с главным конструктором, за спинами которых с горящими глазами и восторженными улыбками на лицах застыли подпрапорщики. Реклама бронетехники в полку обеспечена. Возможно, слухи пойдут приукрашенные настолько, что нам теперь, мол, ни один враг не страшен. «Слушай, Иван Макарыч, повинуясь моему жесту, отходя в сторону», — сказал главный конструктор. «Мне необходимо завтра у управы лицезреть этот броневик». Пулемет установить, броню приклепать. Успейте?» Потер я плечо, которое стал ныть из-за того, что слишком активно крутил руль. «Ну, вы же говорили про недоделки. Не успеем подготовить место для стрелков, и я еще не понял, как отводить отстрельные гильзы наружу», – растерялся Василий. «Потом доделаешь, да и сам же знаешь, что из города эту технику не вывести. Сосредоточься на гусеничном броневике. Прикинь, нельзя ли туда установить трехдюймовое орудие?» «Точнее, вопрос в другом», — покачал я головой. «Как экипаж при стрельбе себя чувствовать будет? Где хранить боекомплект? Стрельные гильзы будут оставаться внутри броневика, сразу об этом говорю, чтобы ты голову не ломал». Сам не заметил, как стал к конструктору обращаться на «ты». «Достаточно еще одного места для пулеметчика, но продумай, чтобы в кабине помещалось четверо членов экипажа». «Предстоит много переделать ваше высокоприсходительство», — осторожно заметил Василий. «И у меня есть еще просьба». Не прошу тебя заняться сразу пушкой в броневике, ты доведи до ума то, что есть, усмехался я. Но на будущее имею в виду, что один пулемет убрать придется и на его место установить 76 миллиметровое орудие. Так, теперь к просьбе. Что хочешь? Мне бы пулеметы для броневиков, да и желательно иметь саму пушку, чтобы все обдумать и прикинуть, до размера снять. Кусая ногти на пальцах правой руки, не глядя на меня, проговорил Василий, о чем-то сосредоточенно размышляя. «Не вопрос», — кивнул я. «Оружие доставят. Четыре пулемета». Зачем столько? Изумленно перебил меня главный конструктор. Достаточно одного. Считать умеешь, хмыкнул я и пояснил. Два пулемета ты завтра уже приладишь в эту машину, указал рукой настоящий броневик. Еще два установишь в броневик на гусеницах. Ага, не четыре получается, один запасной нужен. Значит, пять привезут пулемётов и одну пушку, подытожил я. Ладно, растерянно ответил мой главный конструктор. Внимательно посмотрел на парня: Немного ли от него хочу, потянет? Надеюсь, да и кое-какой результат уже и есть, правда, не совсем тот, на который я рассчитывал. Но следует признать, что ожидал худшего, а те недоработки, на которые указал, по большому счету легко исправить. Нет, не мгновенно потребуются переделки и новые расчеты, но Василию они вполне по зубам. На гусеничную же технику следует делать основной упор, даже если скорость передвижения окажется ниже ожидаемой. Иван Макарович, так может уже попытаться использовать два двигателя? Неожиданно спросил меня Василий и поспешил заверить. Думаю, сумею решить вопросы с управлением и разместить их смогу. Если стоит задача установить орудие, то потребуется повышенная мощность. Василий Андреевич, вы мне главный конструктор, вам и карты в руки, ответил я. Прошу только, не забудьте моей просьбе насчет завтрашнего представления. Необходимо пустить пыль в глаза немецким господам, которые прибыли для переговоров. Пусть считают, что у нас есть козыри, которым крыть нечем. Сделай, не беспокойтесь, почему-то обрадовался парень, в глазах которого разгорелся азарт. Попрощался я с ним, кивнул своим сопровождающим и забрался в машину, кленя Аваркина, который меня лишил мобильности в прямом и переносном смыслах. «В управу до дома», — поинтересовал Санзор. «В полк с командиром требуется переговорить», — назвал я первоочередную потребность и добавил. «Потом отправимся к редактору нашей уважаемой газеты, давно с ним желаю побеседовать». «Так все ему уже объяснил», — криво усмехнул Санзор. «Не беспокойтесь, ваше высокопревосходительство». Ни одной статейки про вас в Екатеринбурге без нашего одобрения не отпечатают. «Да, чуть не забыл», — сокрушенно покачал головой. Тут активизировались господа товарищи революционеры, пытались воду мутить и голову честным людям морочить. Так вот, собрали мы их вместе и после вдумчивой беседы отправили одним вагоном, прицепленным к поезду в столицу. Увы, господа Картко и друви не смогли никаких обвинений предъявить. «Вагон-то какой, надеюсь, не теплушка?» — подозрительно посмотрел я на своего друга. «Обижаете?» – расплылся тот в улыбке. «Обычный купейный, но с запертыми, опечатанными дверями. В Купе проводника, охрана, пассажиров вагона предупредили, что если кто в окна попробует сбежать, то стрелять она будет без предупреждения». «Да ты, братец, зверь!» – рассмеялся я. «Это как же, революционеры не смогут в вагоне-ресторане водочки откушать? Нет, наверняка найдутся трезвенники, но без еды и питья в столицу путь не близкий». Анзор пожал плечами. Вода для питья в баке имеется, с ей же им предложили их собственные листовки, которые не пытались расклеивать. И вообще пусть духовной пищей обходится, то есть идейками своими. Вот теперь я заржал, да так, что даже боль в ноге и плече не смогла меня остановить. Представил картину в деталях. «Все!» – поднял руки. «Больше мне ничего не говори. Также и до смерти можно ржать». «В расположении части править?» – уточнил Анзор. «Да!» – кивнул я и вновь усмехнулся. «Да, от полковника я не ожидал, что тут негативно воспримет мою просьба о передаче оружия для комплектации броневиков». ваш высокопресходительство, я отвечаю за боеготовность полка и поэтому заявляю, что передача даже одного пулемета негативно скажется на ней. Вы же просите немыслимые, Пять пулеметов? Это ни в какие ворота не лезет. Давайте вы заберете пять пушек, их у нас не то, чтобы в избытке, но плакать не станем», — заявил полковник, когда мы расположились в его кабинете. «Иван Матвеевич, вы не поняли, — покачал я головой, — это не обсуждается». «Считайте жизненной необходимостью и моим приказом». «Иван Макарович», — в тон мне начал полковник, — «вы же прекрасно понимаете, что мы лишимся одной пулеметной команды». «Да, я это осознаю, но считаю, что вскоре мы восстановим пулеметную команду завтра. Нет, сегодня же отправлюсь на свой завод, где автоматы выпускают, и поставлю тех заданий, чтобы переключились на производство Максимов». «И за какой срок мне возместят данное вооружение? мрачно поинтересовался полковник. «Да никто его у вас не отбирает», — раздраженно ответил я. «Наоборот, под ваше начало отойдет новая разработка — броневик, вооруженный пулеметами. Кстати, вам бы на него взглянуть. Могли бы подсказать что-нибудь моему главному конструктору?» «Броневик?» — переспросил полковник и потер щек, потом уточнил. «Не бронепоезд?» «Нет, на бронепоезд мы пока не замахиваемся», — отрицательно покачал я головой и пояснил. «Мало того, что слишком много потребуется бронелистов и времени, чтобы создать такую махину, так еще и пулеметов понадобится на порядок больше», подчеркнул последнюю мысль и с прищуром посмотрел на Гастева. «Хм, уели вы меня, ваше высокопревосходительство», рассмеялся полковник. «Иван Матвеевич, надеюсь, мы договорились? Кстати, с броневиком вам бы желательно знакомиться, пока он находится в стадии изготовления. Возможно, сумеете что-нибудь подсказать моему главному конструктору. Подпоручик Варенов вас проводит к заводу, где производится сборка машины». «Хорошо», вынужденно согласился полковник. Вижу по его лицу, что он остался недоволен таким решением, но спорить не может, как ни крутя, приказ от вышестоящего начальства. Ничего, надеюсь, свое решение он переменит. Должен же понимать, что за броневиками будущее. А если получится у Василия сконструировать танк, то у нас окажется неоспоримый аргумент, которому мало кто сможет что-то противопоставить. Нет, попадание артиллерийского снаряда машины не выдержит, но точность стрельбы из пушек по движущейся мишени оставляет желать лучшего. Конечно, от случайного снаряда или, как говорится, шальной пули никто не застрахован. Если же представить появление танка или броневика на поле сражения, когда солдаты ничего подобного не видели, то противник просто побежит, особенно когда поймешь, что пули из винтовок и пулеметов вреда чудищу не наносят. Выйдя из кабинета полковника, похромал к ожидавшему меня анзору, подпоручику и дымящему в стороне самокрутку и подпрапорщику. «Савель Петрович, посмотрел я на подпоручика». «Спасибо вам, и теперь вы поступаете в распоряжение своего непосредственного командира». «Есть!» — четко ответил тот, но по лицу пробежала тень разочарования. «Что-то не так?» — уточнил я. «Никак нет, ваше высокопревосходительство. Немедленно отправляюсь к капитану Скворцову для дальнейшего прохождения службы», — отрапортовал Варинов, назвав своего прежнего непосредственного начальника. «Вы в мое распоряжение поступаете, подпоручик», — поправил ее подошедший полковник. «Все, мы поехали», — махнул я под прапорщику рукой на машину. Гастев явно еще что-то хотел спросить, но сдержался, а я обошел автомобиль и устроился рядом с Анзором, который уже завел двигатель. В редакцию уточнил мой советник по контрразведке. «Нет», — со вздохом ответил я ему, — «давай-ка прокатимся на мой оружейный завод. Давненько там не был, стоит в порядке проверить и новое задание выдать». Понял, не стал ничего уточнять Анзор. Дороги намного лучше, в машине почти нет тряски, при том, что рессоры жесткие, Амортизаторы на легковой транспорт еще не ставят, и даже не знаю, изобрели ли их уже. Погодка радует, и если бы нога не болела, то можно даже верхом проехаться. Без конь с норвом, но мне, честно говоря, уже начинает нравиться путешествовать на лошади. И есть в этом своя прелесть, особенно когда пятая точка привыкла к седлу и слезать не так больно. Увы, но минимум пару недель предстоит передвигаться на трех ногах или на машине. Под прапорщика оставили у ворот машину сторожить. Конечно, отговорка, просто на этот объект посторонних водить не собираюсь, о чем предупреждена охрана, и проход устроен строго по пропускам. «Иван, слушай, а ведь если я правильно понимаю, то сейчас создается намного более существенная техника, чем автомат», задумчиво произнес Анзор. «Соглашусь», — кивнул я, — «если задумки получатся, то преимущество огромным окажется. Однако и АК не должен попасть в руки врага раньше времени». «Ты это о чем?» — удивился мой друг и даже споткнулся. Мы же делаем все от нас зависящее, чтобы оружие не ушло, как ты иногда выражаешься, на сторону. При боестолкновениях, будь уверен, заполучит враг новые образцы. Это не чертежи, но разобрать и повторить устройство АК не так-то и сложно, как кажется на первый взгляд. «И что это даст?» — махнул рукой мой советник. «Наладить производство непросто, хотя...» — он задумчиво похлопал ладонью по прикладу автомата. «Тебе виднее, но предлагаю усилить охрану вокруг производства броневиков. Кстати, раз уж речь про них зашла...» Иван Макарович, а ты не планируешь увеличить выпуск такой техники? Мысль здравая, потер я переносицу, прикинув, что деньги-то уже есть. Правда, опасаюсь, что запасных частей не хватит. Ты же сам видел, что траки изготовлены на заказ, а об остальных узлах и не говорю. Самое печальное, что у нас нет двигателей. Так начни строить завод, пожал плечами анзор, словно это само собой разумеющееся. Ресурсов хватает, даже есть избыток, но нет грамотных инженеров, в том числе конструкторов. Заманить же себе кого-то из изобретателей, направить их умственные усилия в нужное русло – проблема. Отыскать Кулибина не так-то просто. Слышал когда-то пару известных фамилий, но к своему стыду не уверен, что правильно их запомнил. Тем не менее, Анзор, сам того не ведая, указал на одно из важнейших направлений, от которого многое в будущем зависит. Пока еще нет военной авиации, дирижаблей и воздушной шары я в расчет не принимаю. Но, судя по развитию техники, уже не за горами первые боевые самолеты. Начнутся перелеты на большие расстояния, за которыми будут с восхищением следить во всем мире и принимать летчиков как героев. Черт, нельзя данный факт упускать из виду. Обязательно нужно про воздушные суда подумать и, как, кстати говоря, и про флот. На данный момент угрозы не ощущаю. Северный Ледовитый океан мало кому покорялся. Ждать оттуда так и не стоит. Да и из Тихого океана вряд ли начнется агрессия. Впрочем, если флот Российской империи уйдет из тех вод, то хрен его что последует. «Наземную атаку мы отобьем, не вопрос. Но как тогда быть с перевозкой грузов? Черт возьми, как везде успеть и все предусмотреть?» «Иван, ты что задумался?» — оторвал меня от размышлений вопрос Анзора. «Думаешь, нет причин для головной боли?» — поморщился я. «Взять хотя бы мою контрразведку. Человек, которому доверяю, неожиданно решил уйти. Нет, сам знаешь, не осуждаю удерживать не стану. Но не думаешь же ты, что это так просто?» «Пока решил остаться», — мрачно ответил Анзор. «Вот именно что пока» а потом мне прикажешь лично всем заниматься. Ты вот про завод говорил, правильную мысль подал, но как ее реализовать? Допустим, сумеем найти денег на строительство, наймем рабочих, поставим управляющую, но что на выходе получим? Где разработки, как это все обкатывать и усовершенствовать? Ты представляешь, сколько на все время потребуется? Ну, с чего-то начинать необходимо, усмехнулся мой советник, явно отходя от изумления, вызванного моей тирадой. Насколько я помню, не так давно у тебя за душой ни гроша не имелось. Тем не менее, сейчас медицинские пункты даже фабрики в твоем распоряжении. Больницы работают, лаборатории лекарства изобретают. Синтезируют, поправил Я Анзора, зная, к чему он клонит. Да не суть, а про автоматы ты не позабыл? За короткое время с нуля создал оружие, аналогов которому никто не видел и представить не мог. Так что не ной, все у тебя получается. А уж про все территории, жители которых принесли присягу наместнику Урала, я не вспоминаю. Кстати, не желаешь ли узнать, как тебя между собой народ называет? и как ругают поди рад бы я был чтоб меня так ругали покачал головой анзора потом продолжил хозяином кличут, уважительно чуть ли не молятся мол теперь ты сибирь кормилиится в надежных руках нашелся человек которого она так долго ждала иван ты хозяин сибири хочешь ты этого или нет эмоционально закончила речь мой советник ничего ему не ответил похромал в кабинет управляющего где объявил новые задачи завода заодно уточнил как дело обстоит с наполнением склада готовой продукции Оказалось, что порядка двух сотен автоматов уже изготовлены и проверены, а еще на 300 единиц имеются различные заготовки. Да, оказывается, производство просто так и не остановить, но это мне даже на руку. Пока разберутся с чертежами пулемета, пока поступят необходимые детали, какое-то время пройдет, и хочется верить, что не так много. Переговорил я и с мастеровыми, те к новой продукции отнеслись спокойно. Как заявил один из рабочих, пользующихся уважением, мы-то постараемся, но и вы нас в обиду не дайте, ваше высокопревосходительство. «С чего подобные мысли?» — не мог не спросить я. «Так ведь вам беречься надоть, а то супостат коварный хитер подстрелит вас», — он посмотрел на мою трость. «И кому мы нужны будем?» Постараюсь, но обещать не могу», — развел я руками. Рабочие загомонили, прозвучали предложение поселить меня в одну из пустующих резиденций и выставить охрану, чтобы никто не смог до моего тела добраться. «Братцы, да вы садисты!» — расхохотался я. Мало того, что тогда и ваши проблемы не узнаю, так и всех удовольствий лишусь. Нет, так дело не пойдет. А врагов мы всех разобьем, не переживайте». Потом последовали вопросы на различные темы. Сперва осторожные робки, но, видя, что не гневаюсь и отвечаю, стали спрашивать все смелее и смелее. Дошло даже до личностных отношений с женщинами. Сделал вид, что намек от молодого паренька, задавшего провокационный вопрос, не понял. «Да и что ему сказать, если тот озвучил ходящий в народе слушок, что я будто необъезженный жеребец». Могу без устали и пилюль, особо на это сделано ударение, всю ночь трудиться над парой дам и глаз не смыкать. Мол, из-за это на меня императрица и осерчала. Свел все к шутке, после чего и закончил встречу с трудовым коллективом. Праду, какой-то узнал, есть ли жалобы и просьбы. И вновь странность, никто ни на что не пожаловался. «Рули в редакцию, следует не посмотреть на того, кто Екатеринбург и всю Сибирь различными слухами почует», — вели Ланзору, когда мы покинули завод. «Иван Макарович, мы еще не обедали, а скоро вечер. Может, перекусить, к Марте заедем? Думаю, она вам обрадуется», — предложил мой советник. Так она все же не уехала? Насколько я помню, приняла решение отправиться вроде бы в Италию по настоянию своего жениха? Прищурился я, пытаясь понять, почему владелец ресторанной сети переменила решение. «Пока не уехала», — хмыкнул Анзор. «Пару раз собиралась, даже на перроне побывала с чемоданами». «Вот как? И в чем причина ее нерешительности?» Последняя версия гласила, что было бы подло убегать, пока вы в сознании не пришли, прояснил картин такого поведения Анзор. Призадумался я, хочется с Мартой переговорить, да и перекусить не помешало бы, но, боюсь, в редакции нас дожидаться не станут. Поэтому решил после общения с газетчиками навестить невесту Ларионова, возможно, уже бывшую, так как девушка не последовала желанию своего жениха и не покинул Екатеринбург. Приехали, остановил машина Анзор перед трехэтажным зданием недалеко от управы. «Здесь газетчики находятся?» – удивился я. «Неужели весь дом им принадлежит? Или тут еще и типография размещена?» Иван макарча о чем-то вы? – перешел на вы, мой советник. «Первый этаж ведь под различные мелкие лавочки отдан, а на втором комнаты сдаются под разные торговые дома, артели, мануфактуры. Редакторы местных газет и журналов доходами не обделены. Каждая газета арендует по несколько комнат. Нам кто в первую очередь интересен?» «Догадайся», – усмехнулся я. Вестник Екатеринбурга занимает три комнаты. Редактор и хозяин Салибов Борис Ефимович спокойно сказал Анзор. Молодец, пойдем мне, есть что ему сказать. Выходя из машины, хмыкнул я. Нет, отправлять ссылку или на Повал, или куда-то еще владельца газеты задач у меня нет. Перегорел уже. А первое желание, когда Лиса Мария опубликовала свою последнюю статью через подставного журналиста, было именно таким. Никогда не поверю, что редактор, да еще и хозяин ничего не знал и не подозревал. Сейчас же задача состоит в том, чтобы пресса стала ручной и публиковала те материалы, которые мне нужны. В империи недооценивают журналистскую братью и позволяют ей многое, в том числе и публикацию непроверенных слухов. Нет, когда всплывают неточности, то публикуются опровержения, но мелким шрифтом и на последних страницах, которые мало кто читает. Поднялись мы на второй этаж, под прапорщик идет позади меня, держа в руках автомат. Анзор уверенно направился в конец длинного коридора. Вывески на дверях, какие-то объявления, запах и вовсе бьет в голову, смешав все и вся, начиная от лака и краски и заканчивая какой-то выпечкой. Людей, как ни странно, много, они стараются остаться незамеченными. Разговоры и те стихают, когда приближаемся. Анзор уверенно отворил дверь, на которой я мельком успел прочесть лаконичную надпись. Самая известная и популярная газета «Вестник Екатеринбурга». В табачном дыму, который клубится в комнате и под быстрый сток печатной машинки, У нас посмотрел средних лет женщина с папиросой во рту. Не переставая стучать по клавишам, она нам заявила. «Господа, Борис Ефимович в данный момент занят, корректирует выпуск газеты на завтра. Прошу извинить, но принять он никого сегодня не сможет».